Ни Виктория, ни Брачиано и ни герцог Франческо являются истинными героями трагедии Вебстера. Истинный ее герой — это брат Витории, Фламинео. Он оказывается автором или соучастником всех злодейств, разыгрывающихся перед глазами зрителя. Он собственноручно убивает у мужа Витории, он сводит ее с герцогом Брачиана, он устраивает отравление Изабеллы, он убивает своего младшего брата на глазах матери, и мать сходит с ума. Но не только все внешнее действие пьесы держится на нем. В своих диалогах и монологах он руководит внутренним развитием действия и резюмирует смысл происходящего своими циническими рассуждениями. Ибо Фламинео не только злодей, но и резонер. Никто другой в трагедии Вебстера не говорит так интересно и всегда значительно, как этот убийца и сводник. Очень часто за его словами слишком ясно слышится голос самого автора, и благодаря некоторым фразам Фламинео мы начинаем думать, что в Вебстере были искры гениальности. Несмотря на свои чудовищные преступления, Фламинео не отталкивает, Минутами он возбуждает острое сочувствие. Эта фигура открывает всю сложность души Вебстера и ее близость к сложным душам итальянского XVI века. На протяжении всей пьесы Фламинео развертывает перед нами ледяную скептическую мудрость этого отравленного злодеяниями времени. Он говорит о женщинах. Они подобны цепным собакам. Ночью они срываются с цепи и тогда совершают все доброе и все злое, на что способны. Он говорит о своей бедности и о преступлении как единственном способе избавиться от нее. Циническое остроумие искажает его лицо вечной усмешкой. Он притворяется сумасшедшим, чтобы говорить правду, похожую больше на бред. При взгляде на него. Одно из действующих лиц говорит, что за странное существо смеющийся безумец начинаешь думать, взглянув на него, что человек создан лишь для того, чтобы показывать зубы. Фламинео хорошо знает цену тех милостей, которыми осыпает его герцог Брачано. Вся ваша любовь ко мне напоминает вежливость Полифема по отношению к Улису. Вы берегаете меня напоследок. Он смеется над военной славой. Я знал людей, которые вернулись из похода против турок. Три или четыре месяца им платили пенсию, которую они потратили на деревянные ноги и пластыри для ран. Потом им перестали платить. Он презирает всех знатных. Он извиняется, что ему приходится быть негодяем. Негодяи попадают в знать только потому, что они в своей подлости копируют знатных. Когда его покровитель Брачиано умирает, он дает ему такую оценку. Это был государственный муж, который ценил взятые им города не по числу храбрых и честных солдат, умерших под его стенами, а по числу выпущенных им пушечных ядер. Несмотря на все свои злодеяния и интриги, Фламинеу несчастен. Иногда кажется, что он даже не повинен в совершенных им ужасах. «Это дело ваших рук?» — спрашивает его. «Да, и моего рука». С самого начала пьесы он обречен на все проклятия. Он танцует на канате с мешком серебра в каждой руке, говорит про него в предсмертном бреду Брачиану. Но бездна все равно поглотит и его и серебро, купленное ценой убийства позора, не удержит его шаткого равновесия. После смерти брачана начинается долгая агония Фламинео. Ему незачем жить, он снова беден, всеми презираем, и на его лице каянова печать многих преступлений. При виде сошедшей с ума матери он испытывает что-то странное, чему не может дать другого имени, как жалость. Я жил, — говорит он, — как все, кто живет при дворе. Но иногда, когда я улыбался, в моей душе все было спутано, как в лабиринте. Нам только кажется, что птицы в клетке поют на самом деле. Они плачут. В эту минуту ему является призрак братчана, который держит в руке лилии и череп. Фламинео. — А! Я не боюсь тебя. Ближе, ближе. Расскажи, как насмеялась над тобой смерть. Ты печален с виду? Где же ты теперь? В той или звездной палате, или в том проклятом подземелье? Скажи мне, в какой из религий лучше всего умирать? Или, если можешь, скажи, сколько мне осталось жить? Призрак бросает в него землей, показывает череп и исчезает. Фламинай уйдет в комнату сестры. Он говорит ей, своей любовнице Занке, что дал клятву Брачиано не пережить его. Виторио и Занке также не должны жить после своих возлюбленных. Фламинео приносит пистолеты и просит женщин застрелить его, после чего они должны лишить себя жизни. Те согласны, и Фламинео погружается в предсмертные размышления. «Куда же я иду? О, Лукиан, смешно твое чистилище!» Видеть, как Александр Великий чинит свои башмаки, как Помпей приделывает наконечники к шнуркам, как Юлий Цезарь изготовляет пуговицы. Видеть, что Аннибал продает ваксу и слышать, как Август кричит «Чесноку, чесноку!» Раздается выстрел, и Фламинео падает. «Ты попался!» — кричат ему женщины. «Ты попался в свои же сети, о проклятый демон!» Они торжествуют. Они вовсе не думают исполнить обещанное и последовать за ним в ад. Но тогда Фламинео встает. Пистолеты не были заряжены. Это было только испытанием. Вот как можно верить двум женщинам, сестре и возлюбленной. Есть, однако, другие пистолеты. Эти уже заряженные. Виктория зовет на помощь, но на ее крик входь переодетые монахами люди, которые задушили брачану. Они пришли, чтобы лишить жизни и Викторию, и Занке, и Фламинео. И Виктория, и Фламинео умирают необыкновенно мужественно. Фламинео смеется. «Ты смеешься, — говорит один из плачей. Что же, ты хочешь, чтобы я и умирал плача, как родился плача? О чем ты думаешь? Ни о чем, ни о чем. Оставь свои праздные вопросы. Мне надо приготовиться к долгому молчанию. Болтать не надо. Я не помню ничего». Нет больше муки для человека, чем свои мысли. Смертельные удары нанесены. Виктория. «О, моя душа точно корабль в лекомый бурей!» Фламинео. «Так брось же якорь! Счастье кажется человеку ясным, но море радуется все в пене, на скалах. Когда мы умираем, мы перестаем, наконец, страдать, перестаем быть рабами, перестаем умирать». Я не думаю ни о тех, которые прошли передо мной, ни о тех, кто за мной последует. С собой я начну и с собой кончу. Обращаясь к небу, мы только путаем мысли. О, я в тумане! Да кучное ремесло жизни кажется самым глупым из всех теперь, когда за отдыха будет новый отдых. В ней же одна забота рождает другую. Я не хочу грубой лести ваших колоколов. Греми гром и будь моим прощанием такими монологами, в которых скептическое резонерство странно соединено с огромной настоящей печалью, оканчивается жизнь Фламинео. Эта фигура есть художественное создание Вебстера, но трудно при мысли о ней не вспомнить действительное лицо итальянского XVI века, лицо Лорензаччо. Фламинео просит, чтобы при нем говорили не о войне, но только о прекрасной зале, украшенной редкими гобеленами, где важный кардинал сделал бы честь взять меня за ухо, как своего любимого миньона. Не сбылось ли это с Лорензаччо при дворе Климента VII? И Лорензаччо тоже не только был миньоном, он был философом, наверное, такого же склада, как Фламинео. Он также совершил немало преступлений, и был готов на те, которых не успел совершить. Но, может быть, так же, как Фламинео, он мог виниться в этом рок. Для того, кто чувствует странную привлекательность, созданного Вебстером, образа убийцы, сводника, мудреца, мечтателя, безумца и циника Фламинео, образ его флорентийского двойника, проклятого в веках Лорензачо, явится тенью более тонкой, более сложной и более внушающий раздумье. Часть шестая. Есть места под Флоренцией, которые с особенной силой пробуждают воспоминания времени, когда жили герои Вебстера. Это старинные родовые виллы Медичи, Петрая, Костелло и Поджо а Кайяно, составляющие теперь собственность королевской фамилии. В них почти никто никогда не живет, и чудесные их парки погружены в долгий и сладкий сон. Весной, в нежные дни, когда по долине Арну струится особенно душистый, какой-то счастливый воздух, приезжие из Флоренции навещают Костелло и отсюда проходят на виллу Петрая. Запах цветов смешивается тогда здесь с острым, немного печальным запахом вечно кустарников и деревьев. Гипарисы так высоки, так стройны, как редко приходится видеть даже во Флоренции. На их темном фоне Венера, изваянная Джованни Болонья, выжимает каплю за каплей своих распущенных волос, и фонтан роняет каплю за каплей. С высокой террасы около него вид к Флоренции, к легкому и светлому городу, свившемуся из весеннего голубого дыма. Немного дальше от Флоренции — Поджо Акаяно. Там еще более тихо, почти глухо, и там редко кто бывает. А эта вилла еще прекраснее. Ее элегантная деревенская простота восходит ко временам Лоренца Великолепного. Здесь совершенно заброшенный парк, старые деревья, птичьи гнезда. Здесь птичье царство, приют для птиц всей округи, вечная забота соседних крестьян. Дом старинного и высокого изящества, множество цветов, уединения и птичьи голоса. Такова теперь Поджо Акаяно. Внутри отличные светлые комнаты. Бронзину когда-то здесь работал и, может быть, жил. Здесь, в числе других флорентийских художников, писал фрески Панторма. Его учитель, друг, покровитель и почти отец. Только побывав в Поджо Акаяно, можно понять, каким большим мастером и каким поэтом был этот художник. Его творчество бросает особый и неожиданный свет на все искусство так называемого «высокого возрождения». В 1520 году умер Рафаэль. Леонардо уже не было в живых. Для Микеланджело начиналась бесконечная старость. Нам ясно теперь, что к этому времени высокое возрождение в живописи успело произнести последнее слово. Мы знаем, что за Рафаэлем не последовало нового Рафаэля, что Леонардо был скоро забыт и что Микеланджело сам, более чем кто-либо другой, способствовал наступлению эры Барокко. То, что теперь так очевидно для нас, разумеется, не было хотя в какой-либо мере доступно прозрению живых свидетелей смерти Рафаэля. Флорентийцы 1520 года не могли прежде всего допустить мысли, увы, столь оправданной истории о наступившем, наконец, творческом истощении и оскудении Флоренции. Даже в Азаре, писавшему лет на 50 позже, Флоренция все еще искренно казалась такой же полной художественными свершениями и предчувствиями, такой же неиссякаемой, неисчерпанной и вечно длящейся, какой мы готовы представить себе лишь Флоренцию Козима Старого и Лоренцию Великолепного. У флорентийцев 1520 года было, конечно, больше прав на это, чем у Вазари. Множество действительно превосходных живописцев, скульпторов, ювелиров и архитекторов еще жило и работало в их городе. После тяжелых испытаний конца предшествующего столетия выдворился мир, казавшийся прочным, и фамилия Медичи приобрела новый блеск в правлении папы Медичи, льва X. В связи с этим в годы 1512-1520 мы видим быстро возрастающую новую волну украшения Флоренции, новый художественный прилив, который иным свидетелем его мог показаться полнее, и знаменательнее всех прежних. Среди флорентийских живописцев того времени преобладающее положение занимала группа художников, так или иначе связанных с обширной мастерской старого Пьеру Ди Козима Мариотто, Альбертинелли, Франча Биджио, Андреа Дель Сарто.